Едва услышав её слова, Харуюки выпучил глаза. Способность Чьюри лайм был Спецприём «Цитрон Кол» позволяла отматывать время назад. Она возвращала в прошлое аватар или объект, на который была нацелена. В обычных дуэлях она использовалась только как псевдолечение для восстановления хитпоинтов союзников. Но возможности этого приёма были гораздо шире, что подтвердил недавний бой с Фростхорном и Турмалиншеллом. Поскольку противник может легко уклониться от этой атаки, применять её к нему достаточно проблематично. Но в случае попадания она способна даже заставить исчезнуть усиленное вооружение. Так что «Цитронкол» в каком-то смысле был даже более редким, чем настоящая способность к лечению. Но... но... Чио? Чио. Невольно вмешался Харуюки. «Рейкер потеряла ноги больше трёх лет назад. Ты правда можешь вернуть время на так далеко?» Чири склонила на бок голову в застрянной шляпе и, покачивая указательным пальцем, словно в раздумьях, ответила. «В общем, мой цитранкол может работать в двух режимах. Первый режим съедает половину шкалы спецатаки. Он отматывает состояние аватара, в который я целюсь на сколько-то секунд в игре. Им я обычно пользуюсь, чтобы восстанавливать хитпоинты. Затем она выпрямила второй палец и продолжила. Второй режим съедает целиком заряженную шкалу и он отменяет все статусные эффекты аватара, кроме левелапов. В общем, все индивидуальные постоянные изменения, вызванные какими-то внешними факторами. Вроде покупки усиленного вооружения за очки или кражи у другого аватара. Все такие изменения по очереди он и отменяет. Я этим воспользовалась, чтобы вернуть Хару крылья. Значит, отменяет постоянные изменения. Прошептала Черноснежка, потом коротко кивнула и, продолжая сидеть, задумчиво приложила лезвие правой руки меча к подбородку своей маски. Звучит просто, но если подумать, это невероятная сила. Естественный враг. Нет, божественная кара для всех, кто специализируется на краже способностей. Но он не может накладывать отрицательные эффекты на тех, в кого не нацелен, и поэтому нельзя вернуть цели то, что формально сейчас принадлежит кому-то другому. Поэтому я не могла вернуть Хару его крылья, если бы нацелила приём на самого Хару. И ещё, от приёма легко увернуться, поэтому применить его в бою против врага очень трудно, Лотус Сэмпай». Пока юки пытался осмыслить принципы работы этого приёма, оказавшиеся довольно запутанными, заговорил такума Чичан, а сколько постоянных изменений можно по очереди отменить цитронколом во втором режиме? Это... я на самом деле не пробовала. Но судя по тому, как разряжается моя шкала, думаю, максимум до трёх изменений. Три. Ага. А, Рейкерсон... У тебя были ещё какие-то статусные изменения после того, как ты лишилась ног? После короткой паузы аватар цвета неба ответил Такому. Поскольку я обменивалась усиленным вооружением с Вороном Саном, если это считается за два изменения, то потеря ног — это ровно третье изменение в обратном хронологическом порядке. Едва Харуюки услышал эти слова, у него вырвалось. Это... У «Учитель, а инвалидная коляска?» Серебряная инвалидная коляска, в которой сидела Скайрейкер, была усиленным вооружением, аналогичным мотоциклу Эш-роллера. Харуюки понятия не имел, считается ли её приобретение постоянным изменением. Но Рейкер качнула головой и произнесла, легонько постукивая по колёсам. «Я ей обзавелась как раз перед тем, как отказалась от ног». Она ответила совершенно небрежно, однако значение этих слов было колоссальным. Иными словами, когда Скайрекер попросила Блэк Лотус отсечь ей ноги, она уже предвидела, что потеря части тела может стать постоянной. А может, настроила себя на это. Значит, урон, который она получила, был за пределами нормальной игровой системы. Он следовал логике более высокого уровня, логике той системы. Белл. Голос Скайрейкер, обратившийся к Чиури, прервал размышления Харуюки. Под взглядом четырёх человек, девушка, по-прежнему живущая в ускоренном мире наполовину отшельницей, произнесла с бесконечной ласковостью в голосе. «Спасибо. Я с благодарностью принимаю твои чувства. Но даже если у тебя не получится, не вини себя. В конце концов, причина и следствие всего этого лежат исключительно во мне». Харуюке показалось, что эти слова адресованы не только Лаймбелл, но в той же мере и Блэк Лотус. Хрустально-чёрное тело Аватара на миг застыло, потом Лотус чуть склонила голову. Повисшее над ареной молчание нарушил твёрдый голос Чиэри. Я понимаю, сестрица Рейкер, но я обязательно верну тебе ноги. И ещё, Хару! Внезапно она повернула голову к заморгавшему Хуруюке и ткнула в его сторону пальцем. «Думаю, когда я буду применять этот прием, у тебя может появиться диалоговое окно с предложением принять усиленное вооружение, но ты должен обязательно отказаться, иначе потом могут быть большие проблемы». А, «Ага, я понял», — кивнул Хуруюке. Чиэри покосилась вверх-вправо. Видимо, она удостоверилась, что её шкала спецатаки после территориальных сражений заряжена до упора. Потом снова опустила голову и сделала шаг вперёд. Потом ещё шаг. Черноснежка Такому и Харуюки отступили. Остановившись в паре метров от инвалидной коляски, светло-зелёный аватар поднял вертикально вверх левую руку с гигантским колоколом. Широкопало заострённая шляпа откинулась чуть назад, всё тело прогнулось и Чиури набрала воздух в лёгкие. Ну, поехали! Цитрон! Начав произносить название приёма, она силой крутанула колокол против часовой стрелки. Прекрасный звон разнёсся над ареной. Обычно когда Чиури лечила Харуюки и остальных, она делала два оборота. Сейчас она сделала на два больше и... Коу! С этим громким выкриком она махнула левой рукой сверху вниз. Полилась музыка, как от целого оркестра ангелов. Из колокола вырвалась желто-зеленая лента и обвела Скайрейкер. Длинные небесно-синие волосы и подол белого платья отчаянно затрепетали, обнажив ноги. Ниже шарнирных коленных суставов не было ничего, словно они такими и были созданы. Скайрейкер зажмурила красные глаза линзы и сцепила руки перед грудью. На миг всё её тело охватило лаймово-зелёное сияние. «Do you acquire and change Armament?» «Гейл Трастер» Английский. «Вы принимаете усиленное вооружение, ураганный двигун?» Харуюки мгновенно нажал кнопку «No» в возникшем перед ним окне, которое неровно вспыхивало и гасло, не как обычно. Это показывало, что что-то возвращается к Скайрейкер, и тут же тело Рейкер вновь охватило ослепительное сияние. Видимо, это значило, что прием Чиури отменил вторую передачу предмета между Хоруюки и Скайрейкер. Хоруюки в который раз восхитился тем, насколько это все невероятно. Обычно без слов подразумевалось, что в онлайновых играх только ГМы обладают правом отменять передачу денег и предметов. Благодаря этой громадной власти ГМов часто сравнивают с богами. Но поскольку в Brain Burst нет никаких ГМов, Чиури, можно сказать, единственная на весь ускоренный мир, кто получила божественную силу. Пусть только и малую ее часть, если не считать создателя игры. Эту краткую мысль Харуюки сдуло третьей вспышкой. Трое наблюдателей разом затаили дыхание и уставились во все глаза. Посреди зеленого сияния они разглядели синие частички света, собирающиеся возле коленей Skyraker. Частичек становилось все больше, они потянулись вниз, соединились в нечто цилиндрическое, сужающиеся к низу, стали плотнее сформировались во что-то напоминающее ноги. Пшу, и исчезли, растаяли на глазах, как крупица льда. Тут же и зеленое сияние ослабло, угасло вместе с колокольчиковым звоном. Стоящая в центре безмолвной площадки Лаймбелл покачнулась, будто исчерпав всю энергию. Однако black Лотус тут же очутилась рядом и поддержала её. Жёлтый-зелёный аватар, бессильно свесив руки вдоль туловища, хрипло прошептал. «Почему? Почему? Почему они не вернулись?» Ответила ей Скайрейкер, тихо разглаживающая подол платья. «Это не твоя вина, Белл. Она покачала головой, утешающе улыбаясь. Этот результат лишь доказывает, что за исчезновение моих ног отвечает логика системы, которая по приоритету перекрывает обычную игровую. Система контроля через воображение, то есть система инкарнации. Харуюки со свистом втянул в воздух. Блэк Лотус среагировала куда резче. Продолжая поддерживать Лайм Белл, она отвела назад правую ногу, и V-образная маска быстро отвернулась. Глядя на неподвижно застывших Чьюри и Черноснежку, Скайрейкер спокойно продолжила. Поскольку Белл только в общих чертах слышала про систему инкарнации, ей, возможно, трудно понять, но... Три года назад я... Пыталась через силу воображения увеличить предельную высоту своего полёта. В обмен на ноги я хотела дотянуться рукой до неба, и я заключила сделку с Богом. Нет, с дьяволом. Моё желание исполнилось лишь отчасти. Высота полёта увеличилась всего на 100 метров, а ноги не возвращались, сколько бы раз я не ныряла на дуэльной арены. Моя собственная сила воображения не даёт им вернуться. Даже я сама не понимаю уже, как это можно исправить. Вот почему это не вина, Белл, что я не могу вернуться к тому, что было. И уж тем более, не твоя вина, Лотос. Если гнаться за силой инкарнации, что-то обязательно потеряешь. Так когда-то сказала Харуюки Блад Лепард из «Красного Легиона». В тот момент, вполне возможно, в её воображении был именно образ Скайрэйкер. В ответ на её слова Харуюки тогда сказал «Я хочу верить в силу воображения. Нет, в сам Брейнбёрст. Нельзя, чтобы эти слова стали ложью. Ни за что». В том числе и ради этого Харуюки обязан доставить Скайрейкер на вершину Гермискорда. «Рейкер-сан». Он позвал тихо, но с решимостью в голосе. Глядя прямо в глаза линзы, он твердо произнес. «Я считаю, что сила команды, сила товарищей по команде, не зависит только от того, как аватары умеют драться. Глаза, ум. Нет, даже не это!» Главное чувство, что мы все выкладываемся по полной программе, потому что мы вместе. Ты помогаешь нам, Рейкерсан. Просто от того, что ты с нами, мы можем стать намного, намного сильнее. Вот почему. Вот почему. Хару Юки со своими ограниченными способностями по части общения смог договорить лишь до этого места. Тем не менее, ему удалось все же выплеснуть то, что было у него на сердце. Он сжал руки в кулаки, и тут большая ладонь Сян Пайла хлопнула его по плечу. «Хару все правильно сказал! Рейкер-сан, ты незаменимая боевая единица в нашем легионе!» Чиури после слов Такому тоже энергично кивнула. «Верно, сестрица! Мы сильнее всех, когда все пятером Вместе!» И, наконец, вперед шагнула Черноснежка. «Все так, Рейкер! Все так и есть!» Командир Нега Небюлас говорила тихо. В голосе ее слышалась спрятанная глубоко в душе боль. «Я уже говорила тебе, ты нужна мне! Всегда! Я скажу так, чтобы было понятней!» В завтрашней гонке, если тебя с нами не будет, мы не сможем выложиться полностью. Одного этого достаточно, чтобы ты участвовала с нами. Хотя эти слова и звучали довольно-таки надменно, они несли в себе мощную пробивную силу. Глаза Скайрейкер на миг распахнулись, потом она слабо но грустно улыбнулась и покачала головой в белой шляпе, будто говоря «ну и ну». Лотос. «Твоя манера разговора с нашей первой встречи совершенно не изменилась». Потом она опустила глаза и погладила коленку правой рукой. «То, что потеряно, уже не вернется. Но есть вещи, которые блестят, даже когда испачканы. Возможно, у меня еще осталось право верить в это. Нет, право желать, чтобы так было». Её шёпот, громкий ровно настолько, чтобы он мог считаться звуком, медленно выплывал из-под полей шляпы. И юки показалось, что он увидел маленькую искорку, сорвавшуюся в воздух. Но когда Скайрейкер подняла голову, на лице её была лишь обычная ласковая улыбка. Спасибо вам, Лотос, Пайл, Белл и Кроу. Я принимаю ваши чувства. Однако... Тут её выражение лица стало озорным. Раз уж я участвую, вам придётся выбросить наивные мысли о том, что можно прийти к финишу вторыми или третьими. Мы или победим, или сгорим в огне. Ох ты же! Глядя на резко выпрямившегося Хороюки, Такому с Чиири весело рассмеялись. Да вы двое ни черта не знаете, какой страшной оно может быть! Так, крича в душе, Харуюки наконец тоже сумел изобразить улыбку, хоть и немного натянутую, но совершенно искреннюю.